Что он говорит? спросил Магнифику Сабхараша. Бред какой-то, пожал плечами лорд-вампир, про колесо и крокодила. Теперь стеклянные столы и семь кубков. Всё, не могу больше, в этой области я теряюсь. Манфред, он обратился к фон Корстену. Долго ещё? Когда ожидается вывод? Он не понимает, ответил тот. Прошлое прочел, настоящее прочел, будущее не понимает. Тогда прекращаем свою вере и пошли, предложил рыцарь, поворачиваясь к двери. Подожди, остановил во движении руки отец Наволы. Кажется, он понял. И действительно, с картами, парящими вокруг огня, происходило что-то необычное. Они вспыхивали одна за другой и падали в костер. Седан страдальчески закрыл лицо руками и начал раскачиваться из стороны в сторону. Его движения становились всё быстрее и быстрее, пока он не растаял в воздухе. Гадание не имеет смысла, произнёс Манфред голосом старика. Сделай мне новую колоду. Так, тяжело вздохнул Абхараш, Вытянул из за пояса цеп, стремительным движением раскрутил его и размахивал фон Корстейну голову. Мам родная, что ты сделал? Ужаснулся второй, уже представляя, как он скажет об этом Наоле. Терпение, мой друг, успокоил его рыцарь. Я освободил Манфреда от долшка. Из шатра выбежал старик и взвизгнул: нечестно, все знают цену. Молчи, старый жулик, строго оборвал лорд вампир. Ещё не хватало Манфреда шевелить. Но мне хочется, захныкал цыган. Я только воды попить. Извини, повернулся к двери абхараш. Всё равно не могу. У нас дружба. Так, пусть он мне пообещает, что сделает новую колоду, взмолился старик и показал на магнификусы. Но я не умею. Я бы сделал, пробормотал тот. Прикажи и тебе сделают, подсказал кузнец. Без колоды нельзя. Второй не успел ничего ответить, потому что Абхараш схватил его за руку и потянул за собой к двери. Я в растерянности, признался Магнифкус, оказавшись на площадке за дверью. Не переживай, твой тесть нас скоро догонит, сказал рыцарь, поднимаясь по лестнице. Зачем ты ему голову расколотил? Не унимался второй. Манфред со своими суевериями до меня голову потерял, объяснил лорд-вампир. Цыгану за его враньё нужно было отдать до полуночи тело. Цена. Он тебе про жизнь в общих чертах, ты ему жизнь конкретно. Я сэкономил мнетельному другу немного времени. Великий лорд заинтересовался магнификус, в конце концов осознав суть произошедшего. Ты что, действительно не веришь в предсказания? Я не верю цыганам, ответил рыцарь. А предсказания? Предсказания парализуют усилия, а мы живём в меру своих представлений жизни. Если эта мера пачка цветных старых бумажек, то это печально. Фигак всегда прав, согласился с ним второй. Это тоже печально, заметил лорд вампир и добавил. Могу себе представить ярость Манфруда. Теперь ему цыган цену поднимет до полудня. Пойду, а мы дождёмся его у печки без огня.